Глава девятая. Первокурсница. По утрам выхожу из комнаты заспанной мошкой, что случайно выползла из-под коры зимой. Остальные обитатели нашего общежития учатся в медучилище и встают позже. Везет же людям, могут поспать еще полчаса. Только мне нужно в 6.30 быть на остановке, чтобы успеть на занятия. Шаркаю в тапках по пустому коридору мимо запертых дверей в общую кухню, ставить чайник. Мне 16, я учусь на биолога. Могла бы жить в новом общежитии пединститута в комнате с отдельным санузлом и своей кухней. Но маме спокойнее, когда я рядом с братом. Жанату 21. После занятий он практикуется в частном стоматологическом кабинете. Своей жене Негоре он вставил зуб с золотым напылением на второй день знакомства и сразу привел представить папе и мне. Мы тогда как раз приехали на вступительные экзамены. Когда родители Негоры, узбеки из Туркменистана, узнали, что она собралась замуж за парня другой национальности, в общежитие прибыла ее мама, сторожить дочь. Я отпрашивала Негору у матери якобы на дополнительные занятия, а на остановке нас ждал Жанат. Пожив так с месяц, Наша будущая сватья, видимо, решила, что роман окончен и вернулась домой. Позже в Оренбург приехала наша мама закупаться на свадьбу. По справке из сельсовета ей удалось купить платье для невесты, несколько бутылок шампанского и обручальные кольца. Перед Новым годом сыграли свадьбу в поселковой столовой. Порошковые соки юпи ядовитых ярких цветов развели во фляге, и разлили в пластиковые бутылки, одолженные у соседей. Половину соков кто-то стащил. Наготовили бешпармак, гору мантов с десяток салатов и самодельный коньяк из заварки и самогона. Гости подарили трех коз, двух баранов и рубли, а родственники из Казахстана привезли первые тенге. «Теперь мы живем втроём, только ночевать я ухожу в другую комнату. Не гора беременна». Здесь его зовут Жан, любят все особы женского пола, начиная с пятилетней Насти, дочери соседки. Она таскает ему конфетки и говорит, что хочет такого же мужа. Жанат ведет концерты училища в Доме культуры, и мы с Негорой ужасно гордимся, что он выступает в малиновом пиджаке. А когда он приезжает в поселок, наши деревенские бабульки прямо на улице показывают ему почерневшие зубы, просят совета. Одевшись, спускаюсь. На первом этаже коморка с надписью «После 23.00 телефон не занимать». Когда нам звонит мама, вахтерша кричит. «Семьдесят первая!» Студенты подхватывают номер нашей комнаты и передают дальше, пока голоса не достигнут третьего этажа. «Семьдесят первая бабнадя зовет. Мама договорилась со знакомой, и та соединяет нас по межгороду бесплатно поэтому мы можем спокойно поговорить. Баба Надя выгоняет девчонок, которые собрались потрепаться по телефону с парнями. И сейчас не ворчит, что бужу ее раньше положенного. Баб Надь, откройте, пожалуйста, прошу я. Она, покряхтывая, встает с дивана. Придерживая поясницу, закутанную в пуховый платок, ковыляет ко входу в коротких валенках. Дверь закрыта на доску, как в деревнях. Одного замка тут мало. Вечерами приходит местная шпана, прикидывающаяся рэкетом. Если зайдет, будет драка. На улице морозный воздух щекочет горло. Раскатываю горловину свитера на пол лица. Людей по пути немного. Осенью в автобусной толчее у меня оторвали пуговицы на куртке. Теперь стараюсь уехать раньше, пока не повалил поток студентов из общежития пединститута. Их остановка перед моей троллейбус еще полупустой. Дерматиновое сиденье принимает холодно и жестко. В ответ громко кашляю. Женщина со спящим ребенком пересаживается дальше. В институте свет горит только внизу. Стучу кулаком в деревянную дверь. Дежурная по вахте в семь утра подкрашена с высокой прической, как графиня в пустующем замке. Поднимаюсь на второй этаж, Сажусь на скамейку в темном коридоре, бросаю сумку рядом. Прислонив голову к стене, дремлю, пока не вспыхнут лампы и не зашумят голоса. Из института идем с однокурсницами шумной гурьбой. Ехать по одному маршруту, только им дальше. Вваливаемся в длинный автобус-гармошку. Я пританцовываю. Завтра суббота. На лекцию по философии можно не ходить. Брат со тоже в выходные дома. Негора под песни группы «Булалар» будет снова учить меня готовить плов. Высыпать нужно все рисинки, а то те, что останутся в чашке, обидятся, и плов будет невкусным. Мы с Жанатом будем зачарованно смотреть, как она вливает в казанки кипяток, сует туда мизинец и проверяет уровень воды над рисом. Брат однажды повторил, бегал потом с обожженным пальцем. Автобус трогается. Хохоча протискиваемся с подружками в переднюю часть, где меньше народа. С одного из сидений поднимается женщина. Я осматриваюсь по сторонам. Сажусь на освободившееся место. Девчонки передают мне сумки, пакеты. Задираю голову, чтобы спародировать химичку и снова всех рассмешить. Осекаюсь, получив резкий пинок по сапогу. Напротив сидит небритый мужчина лет сорока. Кого-то он напоминает. Грузный в потертой коричневой шубе и меховой ушанке. Смотрит из-под лобья, будто это я его пнула. И снова пинает меня по ноге. «Надсменка, встань, я туда сяду!» Кнусавым голосом, как на озвучке в пиратских фильмах по видику, говорит он. «Я хочу вдохнуть и не могу. Оглядываясь на девчонок. Они отводят глаза. Уши заложила. Онемевшие фигуры вокруг. Пол автобуса знакомых, и как будто никто ничего не видит. Наконец вдыхаю во все легкие и выдыхаю криком «Женат!». А потом кто-то чужой внутри меня смотрит тому типу в лицо и охрипшим твердым голосом с неизвестно откуда взявшимся кавказским акцентом говорит «Там, в конце автобуса, мой брат! Когда выйдем, он тебя зарежет!». Боже, откуда я это взяла? Брата ведь нет. И никто не поможет. А у этого психа в кармане точно может быть нож. Не могу отлепить взгляд от него. Он превращается в монстра: четыре глаза, два носа, лицо плывет, как в испорченном телевизоре. Как говорил брат, если страшно, дыши и считай до семи. Раз, два, три, два носа соединяются в один. Мужик поворачивается к окну и расковыривает длинным ногтем ини на стекле, Представляет ладонь, чтобы согреть заиндевевшую поверхность, вглядывается через оттаивший кусочек в огоньки среди тьмы, бормочет что-то, вспомнила, на кого он похож, на шепелявого вора кирпича из фильма Место встречи изменить нельзя, сжимаю кулаки, ну все, сейчас приедем и мне конец. Автобус замедляет ход, следующая остановка. «Железнодорожная больница. Моя». «Выйти или сидеть?» «Не кататься же до бесконечности». Тут мужик вскакивает и, расталкивая всех, пролезает к выходу. Дверь за ним закрывается. Мы едем дальше. Подружки начинают смеяться. Говорить, какая я молодец. Заторможенно раздаю сумки, пробираюсь к двери на затекших ногах, выхожу, не прощаясь на своей остановке». Беру комок снега и тру Рядом вырастает крупная фигура. Срываюсь с места, бегу в общагу. Уже на лестнице доходит. Это другой мужик. Он ведь в куртке и спортивной шапке. Перешагиваю через одну ступеньку. Дыхание сбивается. Сейчас расскажу все всё с Снегорой. «Нацменка!» Что за слово такое? «Это что-то ужасное?» Надо у брата спросить. «Третий этаж». Тарабаню в нашу дверь. Тишина. Открываю своим ключом. Никого. На столе записка. Мы уехали к родителям на попутке. Будем в воскресенье к вечеру. Сажусь в пуховике и обуви на пол. Рву бумагу. Предатели! Уехали без меня! Предатели! Через полчаса пью чай со сникерсом, оставленным возле записки. Раньше мы делили шоколадку с братом пополам. Сейчас на три части и подпеваю под плачущий голос Татьяны Булановой.